Две главные характеристики невербального поведения, помогающие распознать обман. Что касается телесных сигналов, предупреждающих нас о возможности обмана, то при наблюдении за невербальным поведением в первую очередь следует обращать внимание на его согласованность и выразительность.